Часть 2. Королевская свадьба. Небо над дальними холмами стало чуть светлее, намекая, что вскоре рассвет придет на смену ночи. Город еще спал, отдавший сладкой утренней дреме. На улицах уже появились прохожие, ранние пташки, спешащие по своим делам. Но до настоящего пробуждения Риву было еще далеко. Сейчас по его камням шагали только те, кто торопился на утреннюю работу или возвращался с ночной. Ввалившись в темный коридор, корд захлопнул за собой дверь и быстро задвинул засов. кромешной кромешной тьме он на ощупь пробрался к двери, ведущей в комнату. Тяжело ступая по скрипучему полу, капитан вошел в комнату и подошел к круглому столу. Пошарил в кармане кителя. Не найдя огнива, выругался и поплелся в дальний угол. Там, даже не потрудившись снять сапоги, рухнул на кровать и заложил руки за голову. Ночь выдалась не из легких. Шумно отдуваясь, корт блаженно прикрыл глаза, наслаждаясь темнотой. Дом. Как чудесно отгородиться толстыми стенами от проклятого города, кипящего, как похлебка в котелке оборванца, ночующего под мостом. День и ночь, ночь и день. И как жаль, что стенами нельзя отгородиться от забот, донимающих тебя круглые сутки. Повернувшись, капитан лег на живот и с наслаждением вытянулся, словно кошка, разминая затекшую спину. Почти сутки он просидел за столом, читая и выслушивая всевозможные глупости, чувствуя, как тупеет с каждым лишним словом, с каждой ненужной подробностью. Расследование. Разве можно что-то расследовать, выседая на стуле в закрытой комнате? Бумажки никогда не заменят допросы и погони, а хороший допрос стоило бы учинить и капитан готов хоть сию секунду назвать пару имен, кому бы не помешала такая процедура. Но он всего лишь страж порядка. Он должен его оберегать, а не возмущать. Зарычав от злости, Дэмистон сел и принялся с ожесточением стаскивать сапоги с распущих ног. Он был зол. Нет, он был в бешенстве. Похоже, он все-таки провалил задание птаха. А ведь как хорошо все начиналось. За один день он узнал, что никакой дуэли не было, а мальчишек убил загадочный наемник в черном плаще. Советник принял информацию к сведению. Как он объяснялся, след и Верония неизвестно, но на следующий день отцы, связанные общим горем, помирились. Корду доложили, что лорды встречались в одном из частных домов и довольно долго беседовали. Судя по всему, они пришли к какому-то соглашению. Вражда утихла. Оба усмирили своих сторонников, волнения в городе не произошло, и столица вновь застыла в тревожном ожидании близкой беды. На этот раз обошлось. Но Дэмистон чувствовал утром, что-то должно случиться. Ведь настоящий убийца так и не пойман нерадивым капитаном стражи и может нанести новый удар. Нужно раскручивать дело, дергать за все белые ниточки, которыми оно шито. А тот самый капитан никак не мог этим заняться вплотную. Каждодневные дела обрушились на него нескончаемым потоком. Жалобы горожан на самоуправство стражников, отчеты о тратах подразделения, счета из прачечной, приказы полковников один глупее другого. Все это свалилось на плечи Дэмистона на следующий день после неудачной погони. И теперь он разрывался между делами службы и поручением Дегрила, страшно жалея, что не может очутиться сразу в двух местах. Корд прекрасно понимал, в чем заключается его подлинная служба королю. Он настоящий стражник во всех смыслах и обязан охранять порядок в городе и следить за неукоснительным исполнением королевских законов. Но при этом он служил Дегриллу, тайному советнику короля. Корд Демистон – его человек городской стражи, его ставленник, о чем никто, разумеется, не должен знать. Поэтому капитан не может все бросить и отправиться на улицу выяснять, куда подевался убийца в черном плаще. Не мог он и отдать такой приказ подчиненным, а его самоуправство мигом доложили бы полковнику, а тот приложил бы все усилия, чтобы выяснить, откуда у новенького капитана такая прыть. Правда, такой приказ мог отдать Горан, второй капитан, которому официально поручили разбираться с подозрительной дуэлью, обернувшейся двойным убийством. Но Горан, осчастливленный новым поворотом дел, похоже готовился завершить расследование. И в самом деле, его задачей было выяснить подробности дуэли с сыновей лордов. Выяснилось, дуэли не было. Лорды помирились, общественному порядку ничего не угрожает. Все довольны. А убийцу можно искать годами, это дело десятое. Корт вполне отдавал себе отчет, что горону приказали свернуть расследование. То ли по глупости, то ли чтобы не будить лихо. И в самом деле сейчас на носу королевская свадьба. Забот не в проворот. В том числе и у городской стражи, прочесывавшей город частым гребнем, стараясь забить всю столичную шваль в такие глубокие щели, из которых она не выберется еще полгода возможно командор городской стражи мерт считал что сейчас не до загадочных убийств что лучше сосредоточиться на прямом приказе навести порядок в городе а возможно он просто не хотел чтобы кто-то совал нос в дело с наемным убийцей но почему птах не отдал это дело ему дэмистону ведь тогда он мог бы воздействовать на королевских дознавателей отена командира стражи почему мерт поручил дело горону? капитан выругался швырнул на пол сапоги и снова откинулся на кровать Проклятая политика, кто знает, какие интриги зреют там, в высшем свете, как называют эту свору бездельников, сражающихся не на жизнь, а на смерть из-за призрачной тени власти. Что они делят на этот раз? Да плевать. Так или иначе, но дело об убийстве двух отпрысков лордов близится к завершению. Дэмистон подозревал, что его умышленно заваливают мелкими поручениями, чтобы ему некогда было заниматься собственным расследованием. Или ему это только кажется? Заботы и в самом деле пустяковые, но все вполне логичны и своевременны. Доклад от дежурных, предписания от дознавателей, приказ командира стражи – все приходило к нему обычным порядком, как всегда. Все шло своим чередом, и жизнь капитана вернулась в привычную колею. Казалось, что все наладилось, кризис позади, и можно вздохнуть с облегчением. Вот только ему не давала покоя мысль об убийце в черном плаще. Кор терпеть не мог оставлять за спиной неразгаданные загадки и недоделанные дела. Теперь для него все было подозрительным, абсолютно все. Капитан даже подумывал, а не заняться ли расследованием на досуге в свободное время? Например, покрутиться в том переулке, где ищет убийца, поспрашивать прохожих. Но почему-то он был уверен, что стоит ему только зайти в тот переулок, как к нему тут же явится тобой из башни со срочным донесением. Либо в башне пожар, либо очередная партия застиранных кольцо он похищена злоумышленниками прямо со склада стражи. Похоже, он раскрыт. Лавкач, играющий против графа Птаха, разоблачил его, человека, капитана городской стражи. Кор Дэмистон взят на заметку и теперь его не оставят покоя. За ним будут наблюдать, неустанно и неусыпно. Кто? Не человек ли в черном плаще? Проклятие снова сорвалось с губ капитана. Он сел на кровати и принялся тереть руками щеки. Кажется, он сходит с ума. Откуда эта подозрительность? Чего такая мнительность? Почему он всегда предполагает самое худшее? Наверное, заразился от Дегрила. Проклятый советник просто излучает подозрительность, он ею живет. Но это Птах. Советник короля ему по службе положено ежесекундно искать под подбог даже в простейших делах. А капитан городской стражи должен просто отдохнуть, выспаться, набраться сил, чтобы с утра вновь вести сражение с бумажками на своем столе. Поднявшись на ноги, Дэмистон босиком прошлепал к центру комнаты. Там, на столе, где-то должна быть хорошо заткнутая бутыль с остатками вина. Новая, непочатая, хранилась под поле, выкопанном прямо под домиком. Хорошо было бы глотнуть холодного венца, но сначала надо допить это. Дэмистон терпеть не мог, когда продукты пропадали зря. Стук в дверь раздался так неожиданно, что капитан чуть не выронил бутылку, которую успел взять со стола. Корт бросился к кровати и в мгновение оков колотил ноги в сапоги. В душе зрело неприятное чувство оправдавшихся подозрений. Когда стук повторился, капитан был уже в прихожей, у двери сжимая в руке обнаженную саблю. Прислушиваясь к темноте, он положил свободную руку на засов. Кажется, там за дверью всего один. Мнется на крыльце, нетерпеливо сопя и почесывая зад. Убийца, стучащий в дверь? Капитан Дэмистон? Корт рывком сдернул засов, распахнул дверь и приставил клинок к груди замершего на крыльце человека. Мальчишка. Одет чистый и выглаженный китель с гербом броков, с большим конвертом в руках, выпучивший глаза от страха. «Что надо?» — холодно спросил капитан, опуская клинок. Посыльный попятился, едва не свалившись со ступенек, не в силах оторвать взгляд от сверкающего металла, чуть подрагивающего в руке капитана. «Моя госпожа!» — пролепетал он. «Моя госпожа!» Тише парень, сказал капитан, убирая саблю в ножни. Не трясись, я принял тебя за кредитора. Мальчишка, которому на вид было лет 14 с заметным обличением перевел дух и выпрямился. Капитан Кор Дэмистон, позвольте вручить вам послание от моей госпожи графини Брок, заученно отбарабанил он. Сделав шаг вперед с превеликой опаской, словно ступая по ножам, посыльный протянул капитану большой бумажный конверт с ругучной печатью. Рука его дрожала. Корт принял пакет, привычно осмотрел печать, с удовлетворением отметил, что она не тронута, и сломал хрупкий сургуч. И только достав из конверта шуршащий лист, понял, что на крыльце слишком темно. Солнце еще не успело зайти, и над городом царствовала зыбкая полутьма. Он замер, пытаясь прочитать скачущие в темноте завитки. Из конверта пахло вербеной. Ее пронзительный аромат разливался по крыльцу терпкой волной, напоминая капитану о родном юге. Ответ будет... — деловито спросил мальчишка, оправившийся от внезапного нападения. Дэмистон, разобравшись среди завитков слово «приглашение», сдавленно выругался. Парнишка равнодушно шмыгнул носом. «Прием — Прием? — спросил Дэмистон. «Танцы — Танцы? Посыльный кивнул и тяжело вздохнул, намекая, что кому танцы, а кому и работа. — Когда? — Вечером, ваша милость, — отозвался мальчишка. «Не до развлечения мне сейчас», — заворчал капитан, стараясь изгнать из памяти образ черноволосой красавицы с зелеными, как южное море, глазами. «Как угодно», — сказал посыльный. «Значит, без ответа?» «Постой», — бросил корт. Он поднес лист бумаги к самым глазам, стараясь разобрать последние строчки, написанные другой рукой и явно в торопях. От запаха вербены начала окружиться голова. Маленькие буковки плясали на бумаге, складывая слова. «Передай графине на словах, что капитан Дэмистон принимает приглашение», — медленно проговорил корт, опуская лист бумаги. «Будет исполнена ваша милость», — отозвался мальчишка и, отвесив неловкий поклон, поспешно спустился с крыльца. Дэмистон проводил его долгим взглядом, потом оглянулся по сторонам. Из распахнутых дверей таверны, недалеко от которой стоял домик капитана, раздавались приглушенные звуки знатной гулянки, что затянулось до самого утра. «Никого не видно и не слышно. Правда, у дверей конюшни, высевшейся на той стороне дороги, возился с дородный парень, но он был слишком далеко и не слышал разговора. Впрочем, ничего особенного капитан и не сказал». Дэмистон зашел в дом, запер дверь на засов и привалился к ней спиной. Бумага хрустела в сжатом кулаке. «Есть сведения об известном вам деле, могу довериться только вам. Жду». Дэмистон улыбнулся. «Вот она». Ситуация принимает новый оборот. Именно за эти ниточки и нужно потянуть, чтобы распутать клубок. Вечером он обязательно придет на прием с глупым выражением лица, разряженный как павлин. И даже позволит хозяйке увлечь себя в укромный уголок для приватной беседы. Все непременно. Осталась лишь одна серьезная проблема. Вспомнить, куда запропастился парадный титель.